Нет, прямой виновник гнусных расстрелов полосатой грудой братвы. Я едва не загнавшийся в плену краснофашистской банды. Я, отдавший всю жизнь войне, до сих пор, до вот этой второй отечественной позорной сталинско-гитлеровской. что-то не очень-то постигал подлинный смысл этого человеческого занятия. Может быть, виной тому бесчисленная теоретическая литература, которой я так самозабвенно в тридцатые годы увлекался. Наукообразная игра в солдатики, побывавшие недавно в расположении особой ударной армии, связанные офицеры союзников, узнав, что командующий свободно читает по-английски, Оставили ему охапку журналов Time и Life. С той поры Никита сохранил привычку с любопытством пролистывать глянцевитые страницы, полные снимков со всех театров боевых действий Второй мировой войны. Там, за пределами России, пока что преобладали водная и воздушная стихии. Американская морская пехота на огромных пространствах Тихого океана высадживалась на клочке суши, имена которых звучали как гимназические мечты двенадцатилетнего Кидкиградова, Соломоновых, Маршаллы, Новая Гвинея, летающие тигры, тамагавки, небесные ястребы, кобры.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 атаки редких танков и стрелков в блюдоподобных касках и шортах до колен. Артиллеристы обслуживали орудия голые по пояс, стало быть, одновременно можно было и воевать, и загорать. Патрули выезжали на открытых броневичках в древние арабские города. За зубчатыми стенами угадывались дивные мордашки, да глаз прикрытый чадрой. Лайф преподносил серию снимков с прошлогодней победоносной кампанией в Оби Синии. Капитуляция герцога Ауоста оказалась кульминационным пунктом восточноафриканских операций. 19 мая в Амба Алачи итальянская армия численностью 19 тысяч сложила оружие. Вице-король Абиссинии и главнокомандующий итальянскими силами в Восточной Африке с пятью его генералами и штабом сдались последними. Вы видите герцога Аоста в сопровождении английских офицеров, выходящих из пещеры, где располагалась его штаб-квартира. Потерпевшим поражение войскам были оказаны воинские почести перед строем шотландского полка Абиссинии.